Алиманда, Софи. Как только заканчивается контр велят играть Алиманду. Это старинный парный танец, и я еще крепче сжимаю Жозефа в объятиях. Я с самого начала знала, что он окажется прекрасным партнером. У него хорошее чувство ритма. Он внимательный, не зажатый и не приставучий, как другие мужчины. Мы обходим друг друга, как того требует танец. Жозеф обхватывает меня за талию, притягивая к себе, и я обнаруживаю, что не способна сдержать радостный трепет каждой клеточки своего тела. Я отчаянно надеюсь, что оркестр будет исполнять этот танец снова и снова, пока мы не упадем от усталости. Но заключительные аккорды алиманды стихают слишком быстро, и Жозеф отпускает меня. — Мне пора, — говорит он. — Останьтесь еще ненадолго, и я должен побеседовать и с другими. — Пожалуйста, еще разок. — Нет, Софи. Его резкие слова подобны пощечине. Ваша жена не станет возражать, если это вас беспокоит. Кажется, она занята другим. Несмотря на восторг, в который приводит меня присутствие Жозеф и его прикосновение, я не упускала из виду его супругу. Она сидит рядом с мужчиной в нелепом желтом наряде. Не знаю, кто этот человек, но он постоянно наклоняется к мадам, едва не касаясь губами ее лица, а та с трудом подавляет зевоту, но при этом постоянно шныряет взглядом по комнате точно ящерица. Я оборачиваюсь, чтобы указать Жозефу на этих двоих, но в замешательстве понимаю, что их там уже нет. «Кажется, моя камеристка сегодня занята, муженек», — раздается ледяной голос совсем рядом с нами. «Я столбенею. Это мадам, и она явно слышала мои последние слова. Я краснею, прижимаю ладони к щекам, гася румянец, и поворачиваюсь к ней лицом. Этой дамочке меня не запугать». Позади мадам Артанс. В нескольких шагах от нее болтается фотоватый тип в наряде тошнотворного оттенка. Жозеф взирает на хлыща так, будто оскорблен его присутствием, и ему требуется некоторое время, чтобы осмыслить сказанное женой. «Что?» — вскидывается он, обводя взглядом толпу. Спутник мадам ухмыляется. «На руку вашей прекрасной служанки нашелся претендент», — объявляет мадам и смеется тонким пронзительным смехом, подобным дождю и стрел. Ее тон, а говорит она не только о моей сестре и Жозефе, но и о Гиоме, пробуждает в моей груди гнев. На нас оборачиваются. «Тише», — шипит Жозеф, взбешенный не меньше меня. Хлыщ делает шаг вперед, словно собираясь отчитать Жозефа за подобное обращение, но узкая ладонь мадам Артанс упирается в его грудь. «Депис!» «Где твоя сестра?» — поворачивается ко мне Жозеф. На лице его не осталось и следа беззаботной радости, с которой он еще недавно танцевал. «Откуда мне знать?» — взвиваюсь я. Внезапно люди расступаются, и взгляд Жозефа падает на Лару и ее кавалера. Они стоят возле стола с угощением, наблюдая за тем, как несколько работников разыгрывают сценки с фабричных обоев. Гийом поддерживает Лару под локоть, оба внимательно наблюдают за живыми картинами. Оставив меня со своей гадкой женушкой и ее противным спутником, Жозеф с потемневшим лицом спешит туда.